Дейзи. 31 октября 2019 года. Четверг. За пять часов и пять минут до убийства. Взгляд Дейзи метнулся обратно от потрясенного лица мужа к женщине дивалицы с красными рогами и остановился на ее больших выразительных голубых глазах. Это не были добрые внимательные глаза Ванессы, и перед ней была вовсе не ее беременная подруга. Это был кто-то другой. Мозг Дейзи все еще барахтался в кипящем котле когнитивного диссонанса и явно был не в состоянии выдать хоть что-то внятное, поэтому она выпалила совершенно дурацкий вопрос. «А где же ребенок?» «Ты имеешь в виду мое брюхо?» Она широко улыбнулась, и пластмассовые клыки у нее во рту влажно сверкнули. «Силикон. Протез». Ты даже представить себе не можешь, какое количество муляжей можно приобрести в интернет-магазинах. Погугли как-нибудь на досуге. Не представляю только для чего большинство людей их использует. Может, для каких-нибудь фотосессий? Или просто так, ну, знаешь, примерить, посмотреть, каково это быть беременной. Кстати, а ты знала, что в интернете можно купить до жути реалистичных пластмассовых младенцев? Но лично я позаимствовала накладную брюху у наших костюмеров в театре. Два разных размера, чтобы симулировать развитие беременности. И парик тоже оттуда. В нем я играла в спектакле «Три жизни Марии». Эта роль и подсказала мне идею. Алые губы лже Ванессы в очередной раз растянулись в улыбке, И Дейзи почувствовала, что не в силах отвести взгляда от ее острых клыков. Женщина-дьяволица повернулась к Джону. «Ну?» «А как ты поживаешь, Берг-бомба? «Мия?» — проговорил он негромко, но с угрозой. «Мия? Какая еще Мия?» — спросила Дейзи растерянно. Она вовсе не была уверена, что ей хочется знать ответ. «Может, все-таки зайдете внутрь?» Вампирша снова улыбнулась кроваво-красными губами и пошире распахнула дверь. Но Джон словно прирос к крыльцу. Дейзи взглянула на него... И почувствовала, как у нее в голове нарастает какой-то странный звук. В том, как смотрели друг на друга ее муж и эта сексуальная дьяволица, было что-то взрывоопасное, какое-то напряжение, микровибрации. Их природу Дейзи определить не могла, но ей было очевидно, что ее муж и эта голубоглазая блондинка встречаются уже не в первый раз. Они знакомы, и, возможно, между ними что-то было. Вообще-то, кит «Ваша уборщица из розового коттеджа!» Улыбка женщины-вампира погасла. Лицо стало серьезным, почти мрачным. Только огоньки свечей мерцали на блестках, которыми были усыпаны ее рога, когда она по очереди посмотрела на Дейзи и Джона. «Но, возможно, вы оба помните меня под именем Катарина?» Она немного помолчала. «Катарина Попович!» «А может, и не помните. Мне было всего шестнадцать». «Да и выглядела я, прямо скажем, иначе. Жизнь сильно меняет людей, не так ли? С кем-то это происходит случайно, кто-то сам старается измениться. Но так или иначе, перемены неизбежны». Она отступила от двери и сказала властно. «Входите, нам есть о чем поговорить». «Мы уходим, Дэйзи, немедленно». Джон схватил жену за руку. «Если вы сейчас уедете, дело может кончиться очень плохо. Для вас». Кит слегка наклонила голову набок. «Как сегодня днем, Джон? Должно быть, это был тяжелый удар. Тебя ведь не просто уволили. Тебя взяли за шкирку и вышвырнули на улицу под дождь, словно нашкодившего щенка. А вслед за тобой охранники выбросили в лужу картонную коробку с твоим барахлом. Тебе даже не разрешили самому вывести свою машину из гаража». Она презрительно щелкнула языком. «Джон...» Голос Дейзи был похож на хриплое карканье. «О чем она говорит? Тебя уволили? Но как?» Джон резко повернулся к ней, и его лицо перекосилось от злобы. Глаза метали молнией. «Ты совсем идиотка, Дейзи!» — он ткнул пальцем в кит. «Это твоя подруга! Это твоя безупречная Ванесса, как ее там! Да ты просто грёбаная дура! Она обвела тебя вокруг пальца с помощью сраного накладного живота! «Ради всего святого, Дэс! Ты встречалась с этой женщиной с июля и ни разу не заподозрила, что это та самая сука, которая пыталась уничтожить меня много лет назад! Ты впустила ее в нашу жизнь! Ты выболтала ей все наши тайны! Да у тебя, похоже, совсем мозгов не осталось!» Дейзи затрясло. Она вспомнила день, когда Ванесса раскатала свой коврик для йоги на траве рядом с ней. «Как она тогда улыбалась!» Ведь эта Дейзи первой потянулась к новой подруге, такой же будущей матери, как она сама. Это она пригласила Ванессу в бестро, чтобы выпить кофе после занятий. С новой подругой было легко и приятно, а Дейзи так нуждалась в родственной душе, что намертво прилепилась к Ванессе. И как ведь здорово все складывалось. Даже рожать им предстояло примерно в одно и то же время. Дейзи в голову не могло прийти, что великолепная Ванесса Это та же самая женщина, которая убирает розовый коттедж и роется в ее вещах. Но как ей удавалось? И тут же Дейзи вспомнила. Да, чаще всего она обедала с Ванессой в бистро именно в уборочные дни. Но подруги встречались исключительно во второй половине дня, точнее, после двух. Ни разу за все время Ванесса не приняла ее приглашение на ранний ланч, То у нее была назначена важная встреча, то еще какое-то мероприятие. Сейчас Дэйзи это понимала. Но тогда, при одной лишь мысли о том, что она выболтала уже в Анессе, во время пикника у бассейна у Дэйзи подкосились ноги. «О чем она говорит?» — повторила Дэйзи свой вопрос, с трудом взяв себя в руки. «Что случилось сегодня?» «Его уволили», — с готовностью объяснила уборщица-дьяволица. Ты что, не сказал жене, что тебя выкинули, Джон? И о том, как ты пил в парке вместе с бродягами, пока не закончился рабочий день и не пришло время возвращаться домой, значит, ты тоже умолчал? От изумления Дейзи открыла рот. Ее тело сотрясала крупная дрожь. — Это правда, Джон? — спросила она, уставившись на мужа. — Похоже, и об интрижке с Ми Райтер он тебе ничего не сказал. Ну, может, хотя бы о тех двух мужиках, с которыми он трахался, ты знаешь? «Что?» — Ванесса Кит улыбнулась. «А еще я готова поспорить на что угодно, Джон, что твоя Дейзи ни словом не обмолвилась о страховке, которую уже столько лет прячет в личном сейфе». «А какой еще страховке?» — тупо переспросил Джон. «Вот видите, нам нужно очень многое обсудить», — сказала Ванесса. «Но прежде чем вы переступите порог этого дома, зарубите себе на носу, зарубите как следует». Она взмахнула трезубцем, указывая на камеры видеонаблюдения над входной дверью и в дальнем углу гостиной. Дом буквально нашпигован видеооборудованием. Камеры передают изображение на монитор, за которым можно следить из комнаты внутри дома, а также на экран, который установлен на посту безопасности. Все, что происходит в доме и на участке, записывается и сохраняется в облаке. Она выдержала короткую паузу, давая им возможность осмыслить сказанное. «Если вы попытаетесь причинить мне вред, в доме есть люди, которые способны это предотвратить. А если я вдруг исчезну, записи с камер будут автоматически переданы в полицию вместе с копиями страховки Дейзи. Надеюсь, все понятно». Дейзи подняла голову, чтобы посмотреть на внешнюю камеру и почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она и Джон оказались в положении подопытных крыс, в стеклянном лабиринте этого дома». «Ты лжешь», — безапелляционно заявил Джон. «Хочешь проверить?» — усмехнулась Кит Дьяволица. «И, кстати, если вы двое сейчас уедете, страховка Дейзи будет немедленно отправлена в полицию и в прессу». Список крупнейших медиакомпаний я приготовила заранее. Она немного помолчала в упор, рассматривая Джона. «А вскоре после этого ты, Джон-Джон, отправишься в тюрьму,